Керсон с Хилтоном имели право вмешаться в любое начинание Скарлетт и заставить ее продавать или менять товары по той цене, какую они установят. К счастью, Скарлетт почти не соприкасалась с этой парочкой, ибо Уилл убедил ее предоставлять это ему, а самой заниматься только плантацией. Мягкий и Уил Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей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 И ноги у нее промокли. Она слышала вдали звонкие удары топора. Это Эшли обтесывал вытащенные из болота стволы. Не скоро это и не непросто восстановить изгородь, которую Янки с таким упоением тогда сожгли. Все дается не скоро и непросто, устало подумала она. И как же все ей надоело, надоело и опротивило до тошноты!